Глава вторая. Вы меня достали. Раздается сиплый мужской голос над ухом. Я тут же смаркиваю еще раз, пытаясь сфокусировать зрение, и натыкаюсь взглядом на целую гору мышц, отчетливо выделяющихся под мокрой белоснежной рубашкой. Это вовсе не один из тех живодеров, от которых я убегала. Он в разы их шире и мощнее. От него даже пахнет иначе. Мускусом, древесиной и чем-то цитрусовым. Выходит, зря паниковала. И из воды меня спас кто-то иной, а не преследователи. Тут же поднимаю взгляд выше, чтобы убедиться в своей хрупкой теории. И застываю еще раз. Моргаю раз, второй, третий. Мысли в голове, как назло, начинают путаться, становятся вязкими, как смола. И все, что удается провернуть в голове, это... А он... Он точно настоящий? Нет, в самом деле. Как природа может создавать настолько красивых мужчин? Лицо строгое, будто вычерченное из камня. Высокие скулы, четкая острая линия подбородка, поджатые губы, аристократичный нос. А глаза? Глаза голубые, как чистое небо, только вот дико холодные. Я бы даже сказала, ледяные настолько, что меня мигом пробирает дрожь. «А вы удивительно хорошо дерзите для мёртвой», — подмечает незнакомец, но таким холодным тоном, что невольно вздрагиваю. «Вы совсем страх потеряли?» — продолжает отчитывать. А я почему-то сижу в таком шоке, что слова сейчас вымолвить не могу. Зато как дурочка засматриваюсь на его шевелюру. Нет, ну тут нельзя не засмотреться. И дело вовсе не в том, что его густые волосы доходят почти до плеч, а в том, что они какого-то неестественного серебристого цвета, как снег или даже иней. Разве такое бывает? «Теперь глухой притворяться решили?» — раздражённо рычит мужчина, и я соображаю, что слишком долго молчу. «Приди в себя, Аня». Тут же отвешиваю себе мысленную пощечину. Хочу ответить, а он, как на зло, и слово вставить не дает. Начинает плеваться пламенной речью. «Думаете, это смешно?» Выдает мне прямо в лицо с таким упреком, будто я у него в печёнках успела застрять. «Уже не знаете, как иначе привлечь к себе внимание. Так решили утопиться?» «Что?» Тут же кидаю на него ошарашенный взгляд. «Вы вообще о чём? Сдалось мне ваше внимание?» Недовольно выпаливаю незнакомцу с обиды. «Нет, в самом деле. Он что, думает, я в реку грохнулась, чтобы меня такой, как он, спас?» «Я вообще-то от троих идиотов убегала. И Если бы не скользкий после дождя мост...» «Так погодите, а где мост?» — пролетает в голове пугающая мысль, когда туннельное зрение потихоньку увеличивает охват обзора. «Я осознаю, что рядом нет ни парка, ни моста. Нет даже берега с зеленой травкой и августовского солнца над головой». Зато тут есть темные стены, наполовину обшитые лакированным деревом. Добротный черный стол с резными ножками, за которым стоит на вид дорогущее кожаное кресло коричневого цвета. темно-зеленые гордины. Кажется, мокрые. «Мамочки, да тут вообще все мокрое!» Капли воды стекают даже со стеллажей, заставленных книгами с золотыми корешками. «Где я?» — пробегает паническая мысль. и «Я цепенею на пару секунд». А этот сердитый красавчик, как назло, продолжает ворчать над духом. «Хотел бы я вам верить, но вы утратили все шансы. Я и так был весьма терпелив и снисходителен к вашим выходкам, списывая все на юный возраст и ветер в голове. Всякому терпению есть предел!» — рычит он, пока я пытаюсь понять, не рехнулось ли часом. «В самом деле, в реку ведь упала, а тут какой-то кабинет». Если бы принесли, то уже успела бы обсохнуть, но я такая мокрая, будто только из реки достали. «Вы меня вообще слышите?» Незнакомец так рычит, что даже вздрагиваю от его тона. «Слышу, но...» Едва открываю рот, чтобы ответить, но у кого-то здесь, кажется, сорвало чеку. «Боги, вы даже в такой ситуации продолжаете представление?» Выпаливает незнакомец и стискивая челюсти так, что даже желваки выступают. «А взгляд...» Он что, меня убить хочет? Слушайте, тут же хочу отползти от него подальше, а лучше вообще сбежать отсюда. Мало ли, что у этого психа в голове. Чего он на меня вообще кричит и кричит? Мы даже не знакомы. Нет, это вы, сядьте и слушайте, приказывает мне, едва я рыпаюсь отползти. И что самое удивительное, я тут же слушаюсь. Хотя в иной, другой ситуации отвесила бы за такой тон, уж поверьте. В дедоме с кем я только не воевала. Но этот? Что с этим типом такое? Даже воздух вокруг него будто начинает искрить. Или мне кажется? Нет, не кажется. Мамочки, это что вообще? С ужасом осознаю я, глядя на самые настоящие белоснежные искорки вокруг его белых волос. «Говорю в последний раз», — предупреждает мужчина. «Остановитесь. Вы ученица. Я ваш декан. И никаких иных отношений между нами быть не может». «Вы мне не нравитесь, так понятнее?» «Не как ученица, не как человек, и тем более не как женщина. Совершенно и навсегда. Так что прекратите!» Он рычит и рычит, а до меня тут доходит. «Вы сумасшедший, что ли?» – вскакиваю на ноги. «Да он меня просто с кем-то перепутал. Ну или сам головой стукнулся. Неважно». «Сдались вы мне?» – рычу ему. Он вдруг застывает на пару секунд, будто я что-то невероятное сказала. а затем тянет ко мне свою руку. Будто температуру проверить собрался. Ага, еще чего. Псих ненормальный. «Сами ко мне руки тянете? И я тут приставала?» Выпаливаю ему и тут же вскакиваю на ноги, пока мужчина впадает в самый настоящий шок. «Ага, так-то. А то решил, что все тут из кожи вон из за него лезут, и с мостов сбрасываются. Кто он вообще такой? Актер какой-то? Фитнес-тренер? Блогер? Плевать. Драпать надо. Драпать». И поскорее бы понять, где я вообще оказалась. Я ведь на экзамен, черт возьми, опаздывала. А еще тот котенок. С такими мыслями выскакиваю в распахнутую дверь, несусь, сломя голову, еще несколько секунд, пока не вылетаю в какой-то холл, и тут же застываю. «Мамочки!» «Это что еще за место?» — оглушает меня мысль, пока взгляд растерянно скользит по помещению. «Тут все в лепнине, потолки, как в замках исторических сериалов». Даже полы из самого настоящего разноцветного камня. Что за... Не успеваю окончить мысль, как ловлю еще одну порцию шока. А я во что одета? Что за синяя юбка до колен, когда я была в джинсах? Меня переодели? А руки? Что сделали с руками? Застываю в ужасе, оглядывая тонкие пальцы с аккуратным маникюром, но без привычного лака, и впадаю в самый настоящий ступор. Как? Такое? Возможно? Из шока выводит гул голосов, доносящийся из-за арки. Ступаю медленно, нерешительно, будто что-то внутри говорит. Если сейчас взглянешь, назад пути уже не будет. Но я буду не я, если не разберусь. Потому делаю шаг, второй, третий. И вновь застываю, обнаружив перед собой еще один, но в этот раз огромный холл, заполненный студентами в синих формах, похожих на ту, что мокрой тряпкой висит на мне, заставляя дрожать от холода. Или потряхивает не от холода, а от взглядов, которые тянутся ко мне со всех сторон. Почему они все так смотрят на меня? Не знаю, что тут происходит, но мне это не нравится. Не нравится осуждение во взглядах. Не нравится то, что я ни черта не понимаю. А может, это какое-то реалити-шоу? Скрытая камера, — возникает обнадеживающая мысль. А следом за ней в голове гремит суровая правда. Да кому я сдалась? Вот ты где! Резко раздается за спиной громкий женский голос. Я тут же оборачиваюсь и во все глаза смотрю на двух незнакомых девиц, стремительно приближающихся именно ко мне. Первая — очень красивая стройная брюнетка, как модель с обложки журнала. Вторая — блондинка, но первая ни в чем не уступает, а отдельными частями тела даже превосходит. Какие формы! Но обе смотрят на меня так, будто на лоскуты сейчас порвут, хотя я их даже не знаю. «Зато прекрасно понимаю, что такие, как они, обычно бывают королевами в любой школе и в универе». «Чего молчишь?» — рычит брюнетка, остановившись аккуратно против меня. «Ничего не хочешь объяснить?» «Что? Они это точно мне?» Даже оглядываюсь в надежде, что они перепутали, и слова адресованы кому-то другому. «Бросила нас утром одних, а сама такой переполох устроила. С каждым днем ты все хуже, Амалия Арто». ругается брюнетка, и обращается она определенно точно ко мне, хотя меня зовут Аня, а не Амалия Ар. Как там? Ну, чего ты молчишь? Это неисправимо, опять ходит и грезит о декане Реймаре, вздыхает устала блондинка, закатив красивые голубые глаза. «А ты ее в последний раз в другом состоянии видела?» закатывает глаза брюнетка, а потом вновь смотрит на меня. «Ты отвечать-то будешь?» э Э-э, ответить-то могу, но сначала бы понять, с кем говорю, и почему они меня чужим именем называют. — А вы кто? — осторожно спрашиваю я, и лица красавиц вытягиваются в удивлении. — Амалия, это уже не смешно, — ругается брюнетка, опять обращаясь ко мне неправильно. — Да что происходит? — Драконьи боги! Да она сбрендила! — восклицает блондинка. Затем, прикрыв рот рукой, добавляет. — Ты на почве маниакальной любви совсем рехнулась? Нельзя так. Он наш декан. Приди уже в себя. Не знаю, о какой там любви они говорят, но я точно сбрендила. Иначе как объяснить происходящее? Еще несколько минут назад я летела со всех ног на вступительный экзамен, который изменит всю мою жизнь, а потом дикари, варвары, точнее живодеры, которые решили поиздеваться над несчастным котенком. А я облив их чаем, схватила котенка. И тотчас дала дёру, не подумав о том, что ступаю на мокрый от летнего дождя мостик. Секунда. Короткий крик. И боль в горле и носу от того, как быстро холодная вода заполнила все вокруг меня. Я пыталась выплыть. Пыталась. Но что-то будто мешало. А потом? Потом этот психопат с серебряными волосами. И все вот это. Как, черт подери? Я не понимаю. «Нет, она точно не в своем уме». Выдает мне диагноз «блондинка» и тем самым вырывает из круговорота панических мыслей. Смаргиваю раз, второй, глядя на тех самых королев местного не знаю какого заведения, называющих меня Амалией, и понимая, что логичного объяснения произошедшему я, скорее всего, не найду. «Неужели опять прибегла к какому-то опасному заклинанию и что-то напутала?» боязливо говорит подруге «блондинка». «Ну точно, глянь, в каком виде она явилась». Заклинание напутало, только и успеваю выхватить странные слова из ее речи, как девушка тут же делает пас рукой, и появляется теплое дуновение ветерка, которое миг высушивает на мне одежду. «Мамочки, вот теперь мне точно хочется кричать, ибо это вообще как?» «Невозможно, нелогично, так не бывает». Но оно случилось прямо у меня на глазах. «Я что, сплю?» Тут же щипаю себя за запястье, и боль вспыхивает такая, что приходится стиснуть зубы. «Не сплю», — проносится в голове, пока взгляд тупо устремлён на белое пятно на коже после щипка, а в голове неохотно вращается одна единственная мысль. Если это не сон и не смерть, так как боль я чувствую, то... Выходит, другой мир? И в этом мире я даже не Аня, а некая Амалия? «Амалия, хватит уже! Ты нас пугаешь!» просят девушки, но они даже не представляют, насколько сейчас потряхивает меня. «Да я сама в шоке!» отзываюсь, ибо понимаю, что дальше молчать уже нельзя, и нужно как-то собраться и разобраться в происходящем для начала. «О чем ты?» — хмурится брюнетка. «Я...» хочу было начать, но понимаю, что с правдой о том, кто я такая, спешить не нужно, тем более еще неизвестно, чем эта правда обернется. «У меня в голове такая каша, что я не в себе». Сообщаю девочкам, внимательно наблюдая за их реакцией, начинающейся с удивления, переходящей в переглядку, а затем в осуждающий меня взгляд. «Ни разу не удивительно, будь ты в своем уме, не затопила бы кабинет декана Реймара! А тебя ведь предупреждали, Амалия! Ещё одна диверсия, и тебе не поздоровится!» — строго отчитывает блондинка, а брюнетка охотно кивает головой ей в такт. «Меня тут отчитывают, как какую-то взбалмошную девочку, но я не спешу спорить!» Меня куда больше интересует, что значило «не поздоровиться». Вот только спросить у подруг не успеваю. Вздрагиваю от того, как кто-то грозно произносит прилипшее ко мне чужое имя. «Адептка Амалия Арто!» Звучит, как гром среди ясного неба, и даже девчонки подпрыгивают, а затем кидают взгляды куда-то позади меня. «Ну все, тебе конец!» — только и шепчут они. И я спешно оборачиваюсь, чтобы понять. Какое же лицо у моего конца?»